Глава 14 Он остановился в нескольких шагах. Спокойный и безоружный. Я ощутил, что бесстрашная Алиса дрожит, как кролик, загнанный гипнотическим взглядом удава. Невероятная мощь. Не человек, а дракон. Просто нечто в облике инка. Он мог смять нас всех, даже не шевельнув мизинцем. Мой разум... Моё восприятие пасовали, пытаясь определить суть. Образ анимба-левши ежесекундно менялся, и форма его оказалась чудовищной. Прикоснувшись по велителям, едва успел отдёрнуть пси-поле от тёмного водоворота кошмаров, родившихся в пучине нечеловеческого безумия. «Что это заходячий ужас? Ангел, меня побери!» «Неизвестно, левша, неизвестно. Неизвестно, а человек, класс-инкарнатор. Класс Лилит. Неизвестно. Обнаружены неизвестные генетические и азурические модификации. Класс опасности. Неизвестно. Интерфейс тоже сошёл с ума. Глиф, а человек? Непрерывно мигал, сменяясь на осущность, а, а инкарнатор на Лилит. Попросительные знаки отсвечивали, данные принудительно удалены, а цветовой градиент опасности менял окраску от алого до сияющего золотого. Система Стеллара как будто не решалась определить, кто стоит перед нами, друг или враг. «Грей, критическая опасность. Лилит — это безусловное объявление синей тревоги, но информации для подтверждения директивы не хватает. Я не могу понять. Он подтвердил контактный запрос. Он принадлежит к системе Стеллара, по крайней мере, частично». Даже умная помощница нейросети растерялась. Вероятно, левша достиг максимума развития доступного инку и даже вышел за его пределы в поисках могущества. Алиса рассказывала мне об экспериментах Чёрной розы, да и сам я немного изучал архив Стеллары. Там было немало интересной информации о Лилит и инцидентах, связанных с их появлением в мире живых. Продолжать бой не имело смысла. Одержимые получили урок, а левша, кажется, был настроен мирно. Я опустил десницу, И сложил крылья внимательно его разглядывая что ты с собой сделал А ты не видишь сказала левша без малейшего удивления Не надо бояться меня да это ахриман самый настоящий, но он под моим контролем Ахриман это одна из опаснейших осущностей, нечто вроде эволюционировавшего дива вечно голодный дух охотник и он и времени рыщущий в грани. Пожиратель душ, обладающий извращённым злобным сознанием, получающий память и разум поглощённых жертв. Согласно архиву стилара опаснее Ахримана только сфероты, которых можно назвать богами грани. Трансцендентное сплетение душ, воплощение мыслей и желаний целых цивилизаций. Я лишь однажды видел Ахримана во время испытания атрибутов в Башне Пустоты. Но там была фальшивка, а здесь… Настоящая азурическая тварь. Я чувствовал её злобную ауру. Ощущение немного напоминало зверя, жившего в Алисе. Но там они сменяли друг друга, перехватывая управление телом. А тут как будто сплелись в одном существе. Как это вообще возможно? Тварь из грани? Это не страшнее того, что ты сделал с собой. Левша чуть язвительно улыбнулся, не удержавшись от подкола. но значительно эффективнее». Он повернулся к одержимым, которые опять молча окружили нас, и вукоризненно покачал головой. «Да, печально. Вы же уверяли меня, что подготовились». «Мы не ожидали, что он взорвет поле», — буркнул Маргот. Техномант походил на обгорелый, чадящий и искрящийся кибернетический доспех. «И мы не могли рисковать, действуя в полную силу». Рявкнул каннибал, единственный, кто устоял под напором пламени Ра. «Он!» «Я знаю!» «Арахна рассказала мне уже давно», — прервал левша. «Ладно. Плохо, что мы упустили Мору». «Она бросила носитель», — недовольно произнесла ведьма, тоже пришедшая в себя. «Сбежала быстрее ветра». Она указала на груду голубых лохмотьев, под которыми уже образовалась неприятная лужа. Значит, носитель муры всё-таки распался, а она ушла исключительно анимой, каким-то образом последний раз активировав теневые дороги. Заклинательница теней позаботилась, чтобы победителям не достались её геномы или артефакты. А жаль, заглянуть в её фенотип было бы весьма интересно. «Если так, она больше не представляет угрозы», — сказал Левша. «Забудьте о ней. Доберёмся до неё, когда падёт город». «Если падёт город», — возразил я яростно. «Я слышал, делить добычу до победы плохая примета. Ты ведь за этим меня искал?» — спросил левша, вновь внимательно глядя на меня. «Об этом хотел поговорить». «Не только». «Ещё о захваченных тобой пленных инках. Где они?» «На моей базе». уверенно лиса тебе о ней рассказала». «Ну что ж, пойдём. Не побоишься посетить логово дракона?» Он приглашал меня на свою подводную базу. О такой удачи я не мог даже мечтать. Опасность отправиться в логово дракона перевешивала возможность узнать координаты этого места. Наверняка левша думал, что выписывает мне билет в один конец. Но самоуверенность сыграла злую шутку со многими из тех, кто считал себя сильнее. У всех есть уязвимые места. И если левша действительно принадлежит к инкам Стеллара, У меня получится его немного удивить. Вот только... Ты останешься здесь. Я сжал плечо Алисы. Я отправлюсь туда один. «Нет!» – прорычала она. «Это опасно. Я с тобой». «Ты останешься здесь. Найдёшь ворона. Утихомирь его. Это мой приказ. В город не возвращайтесь. Дождитесь Арахну. Расскажи ей всё. Если я не вернусь и не дам о себе знать...» Ты знаешь, что делать». Она яростно сопротивлялась, но повелитель стаи сделал своё дело. Через несколько секунд Алиса угрюмо кивнула, подчиняясь приказу. Я перевёл взгляд на одержимых. Они молчали, глядя на нас. Кто злобно, кто с яростью, а кто-то с непонятной тоской в глазах. «К моему возвращению вы должны принять решение», твёрдо сказал я, поднимая руку в древнем салюте Первого Легиона. «Айвэ!» Одержимые не ответили. Но я заметил, что некоторые интуитивно шевельнули рукой, словно пытаясь повторить знакомый жест, объединивший инкарнаторов. Хороший знак. Я не добился их приязни, но смог посеять надежду и сомнения в душах ренегатов Стеллара. Если тьма действительно не невластна над ними, вскоре они осознают, в чём их единственная надежда. А внутри мулежа Титана... Вернее, под ним, как оказалось, находилось обширное, вполне обжитое подземелье. «Нижние ярусы Института аниматургии Неоарка», — проинформировала левша по дороге. «Он провёл меня в охраняемый периметр к устройству, которое выглядело как древний транслокатор, но не идентифицировалось системой стеллара. Оно казалось переносным, как будто его привезли и запитали извне. Причём совсем недавно». Его сторожила целая команда серьёзно вооружённых ребят, возглавляемых незнакомым одержимым. Перед левшой все они молча расступались, даже не задавая вопросов. Я помедлил, прежде чем войти на круг перемещения. Поворотная точка. Назад, из логова дракона. Я мог уже не вернуться, но мог и разрубить возникший узел одним ударом, избегнув долгой войны и человеческих жертв. Рассудок призывал остановиться, но интуиция звала вперёд. Вперёд. Как и рассказывала Алиса, свет. Белоснежный, яркий, бьющий в глаза. И азур. А излучение определялось как сильное. Индикатор мгновенно начал заполняться. Мы находились в экстрамерной озоне, внутри колоссального осколка чёрной луны, затерянного на морском дне. Грей, к сожалению, географические координаты определить невозможно. «Это место специально защищено. Внешний азур-нимб экранирует все входящие и исходящие сигналы». Я огляделся. Белоснежный ангар, похожий на огромную оранжерею. Птицы, насекомые, растения и цветы. Настоящий тропический рай. Левша поймал на руку яркую многоцветную птичку и задумчиво спросил, «Почему ты решил стать заклинателем, Грей?» Странный вопрос. Прежде чем ответить, Я внезапно понял, что все существа здесь — это духи-грани, заключённые вплоть. Подобные моему погибшему диву или зверю Алисы, они были прочно прикованы к своим смертным телам, и, судя по всему, полностью подчинялись левшие. Зачем он держит их здесь? Экспериментальный питомник от сущностей? Если они все разом утратят покорность, выйдет эффект, подобный немаленькому прорыву. Это произошло почти случайно. Я решил ответить честно. «Подходящий источник. Мне нужно было выбраться из а А потом само закрутилось». «Случайность не в твоём характере», — без улыбки произнёс левша. «Ладно, пойдём, покажу тебе кое-что». Гофрированный металлический пол, пустые коридоры, неотличимые от переходов какой-нибудь человеческой базы. Я по-прежнему не встретил никого живого. Но не верилось, что техномант обслуживает всё это хозяйство в одиночку. Наверняка имелись слуги, помощники, ученики. Мы остановились у гермостворок, за которыми никогда не бывало Алиса. Эта часть владения левши всегда оставалась запретной. Внутри оказалась лаборатория с начинкой, явно состоящей из реплик, а то и оригиналов супертехники Утопии. Огромное помещение, разделённое на несколько уровней, заставленные оборудованием и предметами, назначение которых я не понимал. Идеальный порядок, стерильная чистота, разложенная с маниакальной аккуратностью инструменты. Левша считался одним из величайших техномантов. Из-под его рук выходили азур-артефакты класса Альфа Плюс. И я вдруг понял, что перешагнул порог его мастерской. «Это, конечно, не цеха Легиона, но кое-чего нет даже в городе. Садись». Он указал на кресло у стола, оборудованного голографическим проектором. Сам сел напротив, положил подбородок на сложенные кулаки. «Ну, начнём? О чём ты хотел поговорить?» «О войне, которую ты развязал». «Я не стал ходить вокруг да около». «Об армиях бродяг и сциллых, готовящихся напасть на город». «Это ведь ты за всем этим стоишь, верно?» Левша усмехнулся, словно мои слова его позабавили. «Война. Для начала давай выясним, что ты вообще помнишь, Грей», — сказал он в ответ. «Какой раз мы разговариваем?» «Что? В каком смысле?» «Понятно. Прометей, как всегда, оставил лишь необходимое», — с досады произнёс Левша. «Тогда понадобится небольшая водная Мы с тобой третий раз встречаемся в подобных обстоятельствах. Вот так, лицом к лицу, как враги». Другие имена, другие тела, но не суть. И каждый раз происходило примерно одно и то же. «И что же?» «Оба предыдущих раза ты пытался меня уничтожить», — сказал левша. «Впервые это произошло вскоре после импакта. Мы преследовали одну цель, но выбрали разные пути. Ты пошёл войной и разрушил всё, что я сделал. Попытался стереть даже память об этом. Почистил записи архива. А меня взял в плен и обнулил. Сделал своей покорной собачкой. Ты не помнишь этого, но нас слишком много связывало. Ты всегда чересчур верил в людей. Наверняка хотел меня перевоспитать, но я подстраховался, оставив себе след из хлебных крошек. Ты ведь знаешь, о чём я говорю, верно? Я вдруг понял, что он говорит о нейропломбах. Мора рассказывала мне об инке-отступнике, а уже потом, после получения легатского доступа, я прочёл доступные файлы о Чёрной Розе и её забытом, но куда более грозном предшественнике культе Чёрной Королевы. «Чёрная Королева», — сказал я медленно. «Твои эксперименты, дерьмо ангела, закончились красной тревогой». Чёрной Королевой звали Лилит, а тварь, вызванную из грани усилиями группы инков, которых возглавлял Левша. Он тогда, правда, носил немного другое имя. Но подчерк прослеживался чётко. Культ Чёрной Королевы обладал армией генетически модифицированных гигантов и десятками тысяч фанатично преданных последователей. Кровавые жертвоприношения, кошмарные ритуалы, призывы о сущностей. Сама Королева, жутчайшая тварь, имела почти божественные способности. В доступных отчётах большинство имён и подробностей а также информация о способе, которым её ликвидировали, оказалась удалена во избежание. Дело закончилось красной тревогой, масштабным прорывом и угрозой создания зоны колоссальных размеров. Даже после победы Первый легион расхлёбывал последствия много лет. Призванные Атвари успели расползтись на все три африканских субконтинента, терроризируя местное население. «А ведь мы стояли в одном шаге от открытия», — ответил Левша. «Говорил тогда и повторю сейчас. Не научившись работать с Гранью самостоятельно, получать силу и информацию напрямую, мы останемся заложниками Стеллара и никогда не узнаем истину. И тем более не сможем противостоять тем, кто создал Чёрную Луну. Исследования Грани уничтожили цивилизацию Бенаши. Они смертельно опасны». «Поэтому и запрещены...» Левша вздохнул, как будто мы вернулись к давно прерванному спору, в котором уже были расставлены все точки. «Так говорит архив Стеллара, верно? А ты знаешь, кто стоит у его истоков? Кто создавал систему Стеллара? Кто запускал инкарнацию? И самое главное, с какой целью? Слышал о сибирском инциденте?» «Нет». «Ну, естественно. Архив почищен». А Прометей забыл поделиться информацией. «Тебе мало что известно, Грей, но ты повторяешь выученные мантры системы Стеллара. Подтверждение, что контакты с осущностями невероятно опасны, множество. В числе доказательств твоя собственная история. Не находишь, что достаточно странно слышать такое от инка, который умеет поглощать чужие души?» — спокойно возразил он. «Двойные стандарты в действии?» Получить такие способности ты мог только от осущности. Причём невероятно могущественной. Других способов нет. я это наверняка знаю. Прометей воспользовался моими наработками, чтобы изменить свою аниму. А ты, скорее всего, просто прошёл по его следам. Интересно, кто это сделал? Суперманада? Один из осколков Сферот? Скульптор реальности? Или червь из багрового разлома? Я вздрогнул. Он говорил о Даре, о Даат, которому я повторил старую клятву Прометея. Он подозрительно много знал о многодушии и его первопричине. Он предвидел нашу встречу и наш разговор, и, возможно, предвидел, что я... И отогнал ненужную мысль. Левша слегка улыбнулся. «Значит, червь, ты же побывал в Багровом разломе. Старый слезняк хорошо себя чувствует? Он не передавал тебе приветов. «А если это был Даат? Выходит, что...» Мой собеседник улыбнулся ещё шире. «Прометей ведь достроил звёздный выстрел. Ты ведь знаешь, где он находится, Грей?» «Понятия не имею, о чём ты говоришь», — спокойно ответил я. «Знаешь», — уверенно сказала левша. «Хорошо. Оставим этот старый спор. Я надеюсь, хотя бы в этот раз сможем удержаться от драки и прийти к соглашению. Я очень надеюсь на это, Грей». «А ты?» «Я тоже хочу решить всё миром. Расскажи, чего ты добиваешься?» «Это так скучно, Грей. Ты ведь знаешь всё сам. Догадаться нетрудно. Да, мне нужен город. Нужен куб. Там есть кое-кто, с кем я не откажусь перемолвиться словечком. Нужен космодром, чтобы наконец-то покончить со звездой. И самое главное — стеллар, ядро». Удивительное дело. Он говорил страшные вещи и при этом казался совершенно обычным человеком, сразу располагающим к себе. Собственное обаяние или о способность вроде моего повелителя стаи. Мы не без трепались, как два старых приятеля, а демоническая тварь как будто юркнула в норку. «Это совершенно неприемлемо», – твёрдо ответил я. Левша опять вздохнул. На этот раз тихо, печально. «Я не хочу загонять тебя в угол, но вы проиграли. Ты наверняка знаешь расклад сил. Ты можешь минимизировать ущерб. Кто-то погибнет, конечно. Мир не изменится болезненно. Но если мы придём к согласию, сможем избежать массовых жертв». «Ты предлагаешь мне, городу, инкам Стеллара просто капитулировать?» усмехнулся я. «Поверь, у Легиона ещё достаточно сил». чтобы надрать немало задниц». «Более чем уверен», — кивнул левша. «Чтобы сохранить задницы, и наши, и ваши, я расскажу и покажу тебе кое-что, Грей. Может, это перевернёт твой мир, может, нет. Но в любом случае это должен знать. Договорились?» «Я готов тебя выслушать». «Это уже прекрасно. Итак, несмотря на прямые запреты таких, как ты...» такие, как я, сумели раскопать кое-что интересное. Это касается того, как инки вообще появились на свет. Смотри». Над столом вспыхнула голограмма.